«И вы решили размяться», — констатировал я. «Каким по счету вы должны были нанести удар?» «Вторым после смерти Лореса, если бы такова имела место», — сказал Горланд. «Могу ли я задать вопрос, сир, как именно умер мой брат?» «А он действительно был вашим братом?» «Не по крови, сир, но все пятнистые лианы — братья». «Секта какая-то», — сказала Карин. «Он умер от руки короля», – поинтересовался Гарланд. «Наверное, для пятнистой лианы такая смерть была наиболее почетной». «Нет», – сказал я. «Он умер от моей руки», – сказала Карин. Гарланд с изумлением посмотрел на моего телохранителя. Не знаю, что его удивило больше, что сразить его брата по оружию смог обычный человек, или что этот человек – женщина». Впрочем, у Гарланда хватило ума промолчать. Он вообще оказался наредко сдержанным парнем. Казалось, его даже не удивляло, откуда спустя двадцать с лишним лет вылез родной сына Берона с повелителем Молнии наперевес. «И что вы намерены теперь делать, Горланд? поинтересовался я. «То, что прикажет истинный король эльфов, Сир», — сказал Горланд, «Я не обнажал против вас оружие». Но моя честь запятнана самим намерением это сделать, и незнание не может служить неоправданием. Если вам нужна моя кровь, я могу отдать вам ее прямо сейчас, Сир. До последней капли. «Если все эльфы такие идиоты, меня ничуть не удивляет тот факт, что вы вымираете», заметила Карин. «Нельзя убивать себя только за преступное намерение». Горланд не обратил на эту фразу никакого внимания. Его жизнь всецело принадлежала его королю. Мне. Чем я такое заслужил? Как вы думаете, Горланд, что предпримут остальные семь парней, когда новость докатится и до них? Не знаю, сир, сказал Горланд, Если они столь же верны короне, как и я, они последуют моему примеру. А если нет, то не попробуют выполнить приказ. Семеро их или девять не имеет решающего значения. Достаточно будет, если успеха добьется хотя бы один. «Пожалуй, я не возьму вашу кровь», — сказал я. «Вы будете сопровождать меня и охранять своего короля, как и подобает истинному сыну Зеленых островов». «Почту за честь, Сир», — ответил Горланд. Выражение лица Карин дало понять мне, что считает меня идиотом. Впрочем, к этому я давно уже привык. «Рала, верни горланду его оружие и сворачивай лагерь. Мы выступаем, как только вы с этим закончите, а я допью кофе». «Выделить ему еще одну лошадь?» – поинтересовался сэр Рала. «У нас и так проблемы с несоответствием количества скакунов и всадников». «Купим пару кляч при первой же возможности», – пообещал я. «А пока, я думаю, Горланду не нужна лошадь. Пятнистая лиана может поддерживать высокую скорость бега на протяжении суток, не так ли?» «Двух суток, сир», — сказал Горланд. «Поверю, когда увижу собственными глазами», — буркнул Рала, и они с Горландом удалились. «Начинайте», — сказал я Карин. «Начинать что?» «Ругать меня за мою непроходимую глупость», «Дескать, я окружаю себя врагами, ведь мне неизвестно, что у этого эльфа на уме». «Тебе действительно это неизвестно, красавчик?» «Вот и нет. Я следил за его аурой во время разговора и видел, что он не лжет». «Жалко, я не умею следить за твоей аурой», — вздохнула Карин. «Тогда я бы точно знала, что нельзя верить ни единому твоему слову». «Наверное, я это заслужил», — развел я руками. Сполна, красавчик, сполна. Мы выдвинулись через час после полудня. Вперед сэр Ралла послал разведчиков, словно мы путешествовали не по Вестланду, а по враждебной территории. Первым в общей группе бежал безлошадный горланд гринда поражая нас своей скоростью и выносливостью. Думаю, сэр Рала специально послал его вперед, чтобы все время держать парня на виду. Затем двигался сэр Рала и половина его отряда, включая чародеев. За ними ехали мы с Карин. Потом на небольшом удалении вторая половина отряда и сэр Джеффри, которому сэр Рала предоставил лошадь, но не меч. В общем, внушительная получилась процессия. Тридцать с лишним рыл. Королю нужна свита. Если бы только я сам знал, зачем все это делаю. Не иначе у меня прорезалось стремление к театральным эффектам, как мне заявила Карин. «Может быть, меня просто заботит собственная безопасность?» – возразил я. «Чушь!» – фыркнула она. «Красавчик, если бы тебя действительно заботила собственная безопасность, ты бы сейчас во весь опор мчался в сторону гнезда грифонов под крыло приемного папочки». «Я хочу установить истину», – сказал я. «А тебе еще что-то не ясно?» – удивилась Карин. «Леди Ива, к которой я начинаю испытывать чисто профессиональное уважение, использовала вас двоих, тебя и Гавейна, чтобы заполучить сокровище Громадона». «Но откуда она взяла копье?» «А какая разница?» «Действительно, какая. Что с того, что Исидра никогда не слышала о подобных одноразовых артефактах? Он хоть и могущественен, но все-таки далек от все знания» и копье действительно могло перейти к леди Иве по наследству от какого-нибудь воинственного предка. Правда, насчет обета не продавать копье я сильно сомневался. Даже если бы такой обед существовал в действительности, леди Ива не была похожа на женщину, соблюдающую клятвы, которые дал кто-то из ее предков. «Мне непонятен мотив», — сказал я. «Это слишком сложная комбинация, чтобы все тупо упиралось в золото и драгоценности». «Предположи, что Громадон когда-то похитил ее бабушку, а внучка оказалась злопамятной и мстительной особой». «Вы сами верите в правдоподобность такой версии?» «Какая разница, во что я сама верю?» поинтересовалась Карин. «Ты же тут главный». «А все-таки?» «Нет, не верю. Я думаю, все дело в деньгах». «Нелогично», сказал я. «Женщины славятся своим нелогичным поведением», — сказала Карин. «Может быть, тебе стоит сделать скидку на пол?» «Вы предлагаете мне исходить из того, что леди Ива дура?» «Почему бы и нет?» «Потому что она не дура», — сказал я. «Ты просто не хочешь этого признавать, потому что она тебя обставила». «Вот и нет». Ха, красавчик! А ты сам какие чувства к ней испытываешь?» «Любопытство!» «И только мне эта вся история начинает напоминать погоню за потерянной любовью!» «Вот уж дудки!» – сказал я. «Она ударила меня по голове, между прочим!» «И это все объясняет!» – сказала Карин. «Чародеи и так ведут себя не совсем адекватно, а если им по голове врезать...» «Кстати, о странностях. Я давно хотела тебя спросить. А как это получилось, что у тебя есть дядя?» «У многих есть дяди». «У эльфов-то? Я слышала, что эльфийка может родить только одного ребенка, и ей очень повезет, если она при этом не кочурится. «Оберен и Озрик – братья только по отцу. Матери у них разные». «А как же ваши законы, что одному эльфу в жизни положена только одна эльфийка, и то, если удача ему улыбнется? У вас там мужчин в пять раз больше, чем женщин». «Во-первых, не стоит говорить у вас, поскольку я там никогда не был», — сказал я. «Во-вторых, это не законы, а скорее неписанные правила. И в-третьих, на короле они не распространяются. Когда мать Аберона умерла при родах, мой дедушка Девлин взял себе вторую жену, и она родила Озрика. Две жены, два ребенка. Поистине боги благослов... благоволили ковролю Девлину и Лайна, мать Озрика». Не умерла родами, а прожила рядом с Девлином долгую жизнь, помогая ему воспитывать сына. Полагаю, Девлин любил Озрика куда сильнее, чем моего отца. Но Аберон был старшим сыном, и древесный трон достался ему. «Королям эльфов законы не писаны?» — уточнила Карин. «Как будто у людей дела с этим обстоят иначе», — сказал я. «Не думаю», — согласилась Карин. У людей и эльфов много общего. Гораздо больше, чем у людей и гномов, например. «Расскажите об этом эльфам», — сказал я. «Единственное, что может спасти наш народ от вымирания, — это межрасовые браки. Уже установлено, что люди и эльфы могут иметь жизнеспособное потомство, но эльфы относятся к полукровкам даже с большим презрением, нежели просто к людям. Несмотря на то, что полукровки все-таки больше похожи на эльфов, чем на людей». Этот красавчик Горланд смотрит на меня, как на грязь под ногтями, заметила Карин. Я не замечала такого взгляда у тебя. Наверное, за время жизни среди людей ты научился маскироваться куда лучше, чем он. Э -э а как насчет того, что я могу не маскировать свои мысли, а просто думать иначе? Не смеши меня, красавчик, ты эльф, чистокровный, только по рождению. А какая разница? Ты будешь жить после того, как истлеет прах моих внуков. Ну, если бы я решила обзавестись с детьми, и они тоже стремились бы продолжить род. Вы долгожители. Любите рассказывать, что продолжительность жизни не имеет никакого значения, но ведь это просто утешение для нас, убогих и обиженных природой. Сколько живут эльфы? Лет восемьсот, сказал я. Когда и тысячу. А гномы? Четыре-пять веков. «А люди?» «Сто-сто-двадцать лет», — признал я. «Чародеи живут дольше, но никто из них не может сравниться хотя бы с гномами». «Если бы люди жили по восемьсот лет, они наверняка дороже ценили бы свою жизнь».